Глава 23. Война как символ развития. Целый месяц прошел, прежде чем удалось вернуться в Кипрус, уладив все дела в плаже. После бегства кораблей Зикора, Тилендер, взяв с собой лучших лучников вместе с гау и Лайтфутом, отправились в погоню. Едва солнечный диск начал подниматься над горизонтом. У врагов была фора почти день пути, но они шли вдоль береговой линии, в то время как погоня шла через открытое море, срезая большое расстояние.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 Через несколько дней вырисовывалась уже определенныеная корзина продуктов на один шей можно было купить следующие предметы 5 рыб миску ячменной или пшеничной муки вместимостью 3 литра Также на один шее можно было купить 5 метров пплетенной веревки свинья коза овца стоило 1 бат 2 бата стоил нож и 5 батов стоил топор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 К смерти и тяжелым увечьям приводили ранение ног в области паха с повреждением бедренной артерии. И частыми были ранения рук, когда меч противника попадал по кисти и костям запястья. На запястье стали надевать металлическую защиту со шнуровкой. Защита закрывала руки от запястья практически до локтя. Защиту кисти решили сделать за счет увеличения гарды меча.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 Из десяти кораблей в Андон вернулся один, если по пути не сел на мель или не затонул. Из почти полутора тысячного войска, пусть и спешно набранного из полудиких, назад вернутся максимум сотня. Тилендер посчитал трупы на трех кораблях. Одних лучников было 122 человека, не считая 40 грибцов и 59 мечников. К числу убитых добавилось еще 212 человек, доведя таким образом потери Зикора больше тысячи человек.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 Мне надо было выполнить свое обещание, данное Санчо и Нелл, забрать озерных Луома. Минат, стоя на носу Кема, жадно усматривался вперед, где прямо по курсу показалась Великая река Ямбии. После ночного кошмара, когда, избежал огненных стрел, ему удалось высадиться на берег, прошло шесть дней. Когда капитан Кема, посланного в разведку, доложил, что неприятель ждет их в двух местах, Минат принял решение высадиться во второй точке